Глава 15. Она и сейчас задремала прямо на столе. Официант аккуратно забрал чашку и раздумывал вытащить ли счёт из-под её щеки. Пока он размышлял, телефон разбудил Машу вместо него. Лёва обнаружил её сообщение на автоответчике. Она заехала в спортивный магазин и купила ему довольно глупый подарок полотенце. с гербом его любимой футбольной команды. Чем он ещё жил, она не имела понятия. Они не встречались 100 лет, назначить свидание в кафе было немыслимо. Она не была уверена, есть ли у него деньги, откуда в самом деле. Оставить Лёву в неловкое положение ей не хотелось. Таксист вёз её к нему непривычным маршрутом, через районы, о существовании которых она раньше не подозревала. выходить там не хотелось даже из антропологического интереса она откинулась на дребезжащее сиденье кажется машина старше не только меня но и водилы и его седой бороды магнитола заливалась с неизвестными восточными интонациями когда маша садилась он потянулся переключить станцию но она попросила оставить В такси лучше не знать, о чём поют по радио. Водила покосился на неё, тронулся и замолк. На светофоре у него зазвонил телефон. Вдоль дороги стояли продуваемые всеми ветрами типовые многоэтажки, в темноте светился магазин. В левом ухе у Маши спотыкалась непонятная речь, где иногда проскальзывал русский мат. В зеркале она отметила, что через заднее стекло на неё пристально смотрит компания из пяти человек в одинаковых спортивных костюмах. Не успев решить, как они умещают в карманах этих костюмов пистолеты, она поняла, что смотрят они не на неё, а на хромую собаку, перебегавшую перед машиной дорогу. Собака пересекала вид из лобового стекла ровно на изкосок. Сверху на стекле красовалась неясная надпись: Панама Унтт. Это напоминало начало титров какого-то плохого фильма. Маша вылезла из вишнёвой шестёрки. У львиного подъезда стояла компания из пяти человек. Почему-то люди комфортно чувствуют себя в этом количестве. Здесь правда было трое мальчиков. на двух из которых весели девицы. Третий говорил: "Да ну нах". На секунду замолк, когда хлопнула дверь, и продолжил: "Плохо, короче, пацаны. Положим разделение неграмотное. Средний класс там богатый и бедный, но это всё фигня. Идея понятна. Главное, что еда говно. Помидоры говно, хлеб говно. Все генетические это модифицированные Девушки восхищённо на него смотрели и приоткрыли рты. Он располялся всё больше. Да это что? Ты бы видел, что у меня в комнате творится, ткнул он товарища. Ты бы застрелился. Он гордо сплюнул. У меня в кровати книжек 15 валяется. Тут удивлённо посмотрели уже пацаны, а оратор наконец заметил, что Маша слишком долго не открывает дверь и прислушивается. В подъезде было сыро и пахло кошками. Ей открыл дверь незнакомый парень в очках. У Лёвы всю жизнь был непременно кто-то прописан, форменная коммуна. Двое играли в шахматы за бутылкой водки, в соседней комнате смотрели кино и слышался резкий девичий голос. Лёва был в ванной уже 2 часа, как ей сообщил открывший. Маша села на кровати, валялся том в саге о форсайтах. Разговор у Маши с аборигенами не клеился. То ли они были накурены, то ли увлечены игрой. Скорее всего, и то, и другое. Она приоткрыла вторую дверь. На матрасах лежал парень в спальнике, отвернувшись к стене. Рядом сидела девочка лет шестнадцати и смотрела фильм «Прирожденные убийцы». Маша представилась, девочка кивнула. Потом неожиданно растянула рот в диатическую улыбку и уставилась на неё восторженными глазами. Катя, протянула она и снова отвернулась к экрану ноутбука. Маша вдруг почувствовала укол ревности. Она впервые посмотрела этот фильм в этой самой комнате, и лет Маше тогда было столько же, сколько Кате. И самое ужасное, что она Маше нравилась. хорошая, искренняя девчонка. Только как-то эта её обнажённость эмоций Машу нервировала. Мы были скромнее, или так только кажется, подумала Маша и смущённо плюхнулась на матрас перед монитором. Катя даже не обернулась. В коридоре хлопнула дверь, кажется, Лёва вышел из ванной. Он сунул обритую голову в комнату. Кого я вижу? Маша встала его целовать, он подставил голову, и она почувствовала, что Лёва довольно сильно пьян. А что за девочка, прошептала Маша в дверную щель. Катя, не знаю, в школе учится, неохотя ответил Лёва. Героев уже посадили в тюрьму. Пока над ними издевались надсмотрщики, в кухне завязался разговор. Маша не заметила, когда Катя успела выскользнуть из комнаты, но теперь её голос звучал на кухне. Там позвякивали стаканы и кто-то сбиваясь разглагольствовал. Изредка влетал девичий голос, чему-то глупо как Маша оказалась возражая. Лёва пошёл одеваться, а она прислушалась. Люди тупые, они не понимают просто, что всё можно «А есть умные, которые поняли уже...» Негромко босил пьяный голос. «Все можно, говоришь?» — запальчиво встревала Катя. «Да это все чушь, вот что! Если все можно, ты все равно ничего не сможешь!» Раздалось пара мужских смешков. «Это кто не может? Это я не могу?» «Это уже говорил не обиженный оратор, а выпитая водка в нем. Я все могу!» Ну давай, сделай что-нибудь. Вот вилку мне в руку, скажу, воткни. Не воткнёшь ведь. Они бестолково припирались, слабо, а вот и не слабо. И Маша уже потеряла к беседе интерес, тем более что в фильме вот-вот должна была начаться перестрелка. Вот оно. В колонках грохнуло, и параллельно Маша услышала истошный женский визг. Он продолжался несколько секунд. Переходя в завывание, и она с трудом сообразила, что это везят по эту сторону экрана. По коридору понуро проковыляла Катя, идиотски улыбаясь и вытянув на показ ладонь, из которой покачиваясь торчала тяжёлая старая вилка. На кухне сидел Лёва и мрачно гипнотизировал литровую бутылку, стоявшую перед ним. Видишь, как у нас всё пожаловал всё он. Ты прости, что пообщаться как-то не вышло. Да ладно, забей, пробормотала Маша. Она никак не могла оправиться.